— Ясное дело, завалило, завалило. — И не видать ничего? — Не видать. Помолчали. Лошади быстро успокоились и тоже смолкли. И лишь проказник Чалый, забравшись хозяину мордой в рукав, покусывал его за руку. — А это... как его... Силился что-то спросить доктор. — Чего? — Лошади твои. — Лошади тут. — А как же? — Они греют? — Греют, барин, и мы их греем. Вместе согреемся. — Согреемся? — Согреемся. Доктор помолчал, потом произнес еле слышно. Замерз я сильно Яе дело не помереть бы. Бог даст, не помре,коро расветет, А там как разведнеется полос починим, да и тронемся, а то и зацепит кто из проезжих зацепит, а то как же Зацепят да подвезут, А тут... «Ездят?» — сипел доктор. «Ездят? Как не ездить? Хлебовозы с раннего утра ездят. А как без хлеба? Я ж в семь уж запрягаю, а в этом вашем долгом люди-то тоже кушать хочут. Зацепят, да и доедем до долгого. А как же?» Услышав про «долгое», проваливаясь в сон, доктор с трудом понял, что такое «долгое», но потом вспомнил, что он, доктор Гарин, едет в «долгое», он должен быть там с вакциной, его ждет Зильберштейн, который привил вакцину «1», а он, Гарин, везет вакцину «2». такую нужную и важную для пострадавших от боливийской черной. Он вспомнил про свои саквояжи, но тут же вспомнил, что он их, кажется, бросил возле того злополучного снеговика, а может и не бросил, а подхватил и побежал вместе с ними. Бросил я их или нет? С трудом вспоминал доктор. Нет, не бросил, не бросил. Как я мог их бросить? И их никак невозможно бросить. Он понял, что подхватил их под мышки и побежал вместе с ними, побежал по снегу, по глубокому густому снегу, побежал, побежал, побежал, а снег уже перестал, а потом и вовсе стал таять, таять, и роща вся залита солнцем, белая березовая роща. Роща возле Николаевской церкви, там, где они должны венчаться с Ириной. Она ждет его в храме. Он идет через рощу, через теплую, даже горячую летнюю рощу. Яркая трава облита солнцем. В ней жужжат шмели. Стволы берез теплые, они нагреты солнцем. Он сует один из акваяжей под мышку. и свободной рукой с наслаждением трогает горячие стволы берез. Он уже видит церковь, возле нее теснятся экипажи, и даже кто-то на автомобиле, это банкир горской. Кому же еще ездить на автомобиле? Он идет, идет, но вдруг земля колышется под ногами. Он понимает, что под землей, под этой теплой, летней, рассыпчатой землей Проделали ходы, зараженные черной, это жители Долгого. Он не привил их, и они превратились в зомби, они ушли под землю, они прорыли ходы, они добрались до него, они здесь. И он бежит к храму, бежит через рощу, бежит изо всех сил, но руки зомби, когтистые, нечеловеческие». похожие на лапы кротов, синдром кротовая лапа, вылезают из земли, из травы, хватают его за ноги, они больно хватают, они сильные, они острые, они обдирают с него новые лакированные туфли, но он уворачивается от их когтей, он добегает до храма, уже все внутри, уже батюшка стоит у аналоя, Уже Ирина в подвенечном платье стоит со свечкой. Он встает с ней рядом, ему дают свечку. Он чувствует босыми ступнями пол церкви, пол горячий, очень горячий. Там внизу горячая земля, разогрета яростными движениями зомби. Но ему так хорошо, так приятно чувствовать ступнями этот мраморный горячий пол, что он вовсе не хочет идти за батюшкой. Идти с Ириной в круг аналоя. Нет, ему хорошо и так. Так хорошо, что слезы льются из глаз, что он стоит оцепенев, и все понимают его. Все разделяют с ним его радость. Всем так хорошо, но ему как-то особенно хорошо, как-то восторженно хорошо, потому что он любит всех, всех стоящих в этом храме. Он любит Ирину, он любит батюшку, он любит всех родных и друзей, он любит и зомби, которые шевелятся и рычат под полом церкви. Он любит всех, всех, и все сейчас начинают двигаться вокруг него, потому что он не может оторваться ногами от потрясающего тепла. Все гости и батюшка, и басом ревущий протодиакон, и певча, и Ирина, все ходят вокруг. Ходят вокруг него, ходят и поют. А зомби движутся под землей вокруг храма и тоже поют. Поют в землю, поют земляным жужжанием, как большие земляные пчелы. Гудят в землю, гудят, гудят многое лето. Гудят так сладко и сильно, что щекотно от гудения. И все вращаются, вращаются вокруг гарина, как вокруг оси земной. а ему и от этого коловращения-гудения становится все теплее и радостней. Верхуша почувствовал, что доктор заснул, слегка поворочился, распределяя лошадей на себя и в свободных местах. — Все целы, поместились, и мы с доктором поместились, — думал он. — Ну и ладно. Все было хорошо в капоре, всем хватило места, и доктору, и перхуши, и лошадям. Одно беспокоило трещина. Фанера разошлась по шву и, как назло, разошлась за спиной у перхуши. А у его тулупа прямо возле левого плеча была старая дырка. Прошлой зимой зацепился в Клюпинской пекарне за щеколду, когда выносил лоток с хлебом. Зашил потом ниткой суровой, ту зиму проходил, а теперь она дырка от этой всей катавасии и разошлась. Видать, нитка поистерлась и задувает теперь и щели прямо в лопатку левую. И перевернуться на бок другой уж нельзя. Доктор спит. Как на назло, подумал перхуша, слегка повернулся. Взберегая лошадей, уворачиваясь левым плечом от щели, стараясь подставить под нее спину, кто-то из лошадей запутался мордой в его бороде. — Эт кто это тут щекочется? — усмехнулся перхуша. Лошадь коротко взржала. — Сивка, ты чего? — узнал перхуша по голосу одного из своих четырех сивых меринок. Мерин, заслышав свое простое прозвище, заржал, а потом помочился на грудь перхуша. — Не полошись! — перхуша подбородком слегка пихнул лошадь в морду. Тивый отпрянул и сунул морду в шею перхуша, туда, где уже дышали, уткнувшись носами, две другие лошади. Заслышав голос сивого, бойкий чалый, Задремавший было в рукаве хозяина, взревновал и вызывающе заржал. «А ты-то чего?» — перхуша щелкнул его пальцем по торчащему из рукава кропу. Чалый смолк и игриво благодарно укусил хозяина в руку. «Вот строка!» — подумал о нем перхуша. И, усмехаясь в темноте, вспомнил, как летом принес этого Чалова к себе домой за пазухой. До этого у перхуши в табуне был лишь один ворона-чалый. Рыжая Чалова молодого шестимесячного конька он выменял в хлюпене на канистру бензина у заезжего портного. Канистру он тогда купил у свояка, уже погрузил ее на телегу покойного землемера Ромыча, А тут появился пьяный портной и стал хвастаться что ему заплатили за два бабьих платья и два плюшевых пиджака малым жеребцом вытащил из кармана чалова и показал чалый был необычного окраса рыжий с проседью с огненной гривой бойкий хоть и не широкогрудый, и ржал непрерывно он сразу понравился перхуши Может, потому, что недавно пали у него два жеребца от непонятной болезни, и в третьей грядке два хомутика пустовали. А может, и потому, что Чалый был рыжий, как и сам Перхуша.